Глава 46. Поиски Вуна увенчались успехом лишь в самый канун дня выборов. Несколько мгновений он не мог отвести взгляд от экрана, не в силах поверить, что в конце концов обнаружил то, что нужно. На рассвете он позволил себе прилечь, заметив пробивающиеся сквозь прорехи в шторах утренний свет и поняв, что провел за просмотром видеопленок всю ночь. Проспал он около часа, после чего выпил кружку крепкого кофе и вернулся к своей аппаратуре. Стол был завален обертками из-под еды, пустыми банками из-под содовой, выпотрошенными сигаретными пачками и заставлен вонючими битком набитыми пепельницами. Он не обращал внимания на этот разор. Ему было на него наплевать, как и на то, что вот уже двое суток он толком не ел и не мылся. Охота стала пуще неволи и переросла в одержимость. Просмотр превратился прямо-таки в смысл существования. Закончил Вэн к половине десятого вечера, пленкой, отснятой им три года назад. Тогда он работал на филиале NBC в штате Вашингтон и даже успел позабыть шифр студии, но помнил свое задание. Он извел четыре двадцатиминутных пленки, которые были ужаты до пятиминутного репортажа для вечернего выпуска новостей. Шла неделя определения популярности телекомпании, и репортаж был в струе. Телезрители поеживались и горестно качали головами у экранов. Но смотрели, не отрываясь. Проверяя себя, Вэн прокрутил все 80 минут от начала до конца несколько раз. Удостоверившись, что не ошибся, он вставил чистую кассету и принялся переписывать самую важную, самую разоблачительную часть. Перезапись занимала те же 20 минут, которые надо было как-то убить. Пошарив среди скомканных бумажек, которые усеивали стол, он, наконец, извлек одинокую гнутую сигарету, зажег ее и набрал по телефону номер гостиницы Паласио дель Рио. «Алло? Мне нужно переговорить с миссис Раттледж». «С миссис Тейт Раттледж». «Сожалею, сэр», — подчеркнуто вежливо ответила телефонистка. «Я не могу вас соединить». Но если вы оставите ваше имя и номер, вы не поняли. У меня сообщение лично для Эйв... Э, для Кэрол Раттлич. Я передам его служащим, которые просматривают... Слушай, ты, сучка, это жутко важно, поняла? Срочный звонок. По какому поводу, сэр? Я не могу вам сказать. Мне необходимо побеседовать лично с миссис Раттлич. «Извините, сэр». телефонистка была по-прежнему невозмутима. «Я не могу вас соединить, если вы оставите провалисты». Пока продолжала запись, воин вышагивал из угла в угол, стараясь придумать, как побыстрее известить о своем открытии Айриша и Эйвери. Главное, чтобы пленка попала в руки Эйвери. Но каким образом...» Если даже телефонистку он не сумел уговорить с ней связаться, то уж приблизиться к ней сегодня настолько, чтобы передать кассету, и подавно не получится. Она должна ее просмотреть до наступления завтрашнего дня. Дубликат был готов, а Вэн так ничего и не придумал. Единственное, что ему оставалось сделать, это найти Айриша, а уж он бы дал какой-нибудь совет. Но и после того, как он полчаса к ряду обрывал телефон дома у Айриша и на студии, результат был нулевой. Никто не отвечал. Тогда Вэн решил все-таки отвезти своему боссу пленку на дом. Ведь он мог подождать его и там. Правда, придется перить через весь город, но что с того? Дело слишком важное. И только подойдя к стоянке, Вэн сообразил, что его фургон в ремонте. После того, как несколько раньше, сегодня вечером, они с другом оператором засняли прилет Раттледжа в Сан-Антонио, напарнику пришлось подбросить его до дома. Ёлки-палки, что делать-то? Абонентский ящик. Ему было сказано воспользоваться им, если не будет иной возможности установить контакт. Он вернулся к себе и раскопал в куче исписанных бумажек ту, на который нацарапал номер ящика, запечатал кассету в плотный конверт с обратным адресом, набросил куртку и побежал со всех ног. До ближайшего почтового ящика было каких-нибудь два квартала, но и такая пробежка потребовала от Вена значительно больше сил, чем он мог предположить. Он купил сигарет, упаковку баночного пива, Марок, если даже их не хватит на оплату почтовых расходов, Айриш покроет разницу и бросил конверт-ящик. Судя по висевшему на передней стенке расписанию, в очередной раз почту должны были вынуть в полночь. Уже к утру кассета вполне могла оказаться в руках Айриша. Где ему еще быть, старому обормоту, если не дома и не на студии? Должен же он возникнуть рано или поздно, тогда они вдвоем обсудят, как предупредить Эйвери или хотя бы прикинуть, насколько реальна опасность, угрожающая Ратлиджу. Потягивая пиво, Вэн побрел к себе, вошел, сбросил куртку и снова сел к аппарату. Зарядив одну из четырех кассет, Он стал в очередной раз ее просматривать. Где-то в середине он снял трубку и набрал номер Айриша. После пяти гудков раздался щелчок, и связь прервалась. Подняв глаза, он увидел руку в перчатке, нажавшую на рычажок, а еще выше приятно улыбающееся лицо. «Весьма интересно, мистер Лавджи Негромко произнес посетитель, кивнув на мерцающий экран. «А я-то все никак не мог припомнить. Где я вас видел?» С этими словами он поднял пистолет и выстрелил в упор.